Часть пятая. Третий дьявол. Роза Марии Цобар. Ущелье и старое грушевое дерево. Мадам Крисбай разглядывала окрестности, непрерывно задавая вопросы. Ее интересовало все, что она видела. Полуразвалившийся хлев на пушке лесковины, выглядывающая из-за велосвольных берез часовенька в глубине леса. Веронка объясняла мадаму. Когда-то разбойники убили здесь богатого корчмаря, и неутешная вдова с горя выстроила на этом месте часовню. «А может быть, на радостях?» — добавил Дюри. «Да злой человек!» — попеняла ему Веронка. Лесковина — это широкие большие леса, перемежающиеся красивыми долинами, косогорами, изумрудно-зелеными лужайками. Она напоминает английский парк, только здесь меньшее разнообразие в деревьях, Зато очень много берёзы, любимого дерева славян, такого же светлокудрого и меланхоличного, как их льноволосые девушки, анчюрки и божшки. Роскошные травы лисковины напротив очень разнообразны. Огромные папоротники поднимаются чуть не до половины стволов деревьев. Всевозможные душистые травы уже отцвели и засыхая наполняют весь лес своим ароматом. И в растительном мире встречаются такие негодные особи, которыми можно наслаждаться лишь после их смерти. Ах, сколько разнаобразие в недушевлённой живой природе. Вот у соблевидных гладиолусов самая ценная часть луковицы находится под землёй. Кто-то съест тамо ночью приснится его избранник или избранница. Гораздо обшитнее простые ромашки. А не без церемонии говорят человеку, любят ли его то, таком он мечтает, сильно ли любят или не очень, или вообще не любят. Нужно лишь отрывать по очереди снежно-белые зубчики свитка, и последний откроет всё. Это не жеманные воспитанники садов, не чужеземные детёнуши, силой навязанные матери земле, некоторых она и не принимает, приходится их держать в специальных горшочках. а плоть от ее плоти, собственные ее отпрыски, которых она по доброй воле рожает, воспитывает, как заранее задумала во время зимнего отдыха, считаясь с потребностями остальных здешних растений. Чашечки диких гвоздик — это постоялый двор для легкомышленных ос. Тюрбаны лилий служат стаканчиками для питья птенцам. Большие метелки трав — счаเลми для мотыльков, приветливый лес лисковины. Жукам она предоставляет постель в колокольчиках, детей, разыскивающих птичьи гнёзда, угощает земляникой, всяко она служит, всякого одаривает, как надо: певчих птиц ягодами, девиц до да молодых букетами, старух целебными травами, а злых волков аконитом. растением убийцы, которое в народе зовется волчьей ягодой. Вот убивало ли оно когда-нибудь волков, это, конечно, вопрос. Ведь и волки себе на уме, они-то уж определенно разбираются в ботанике и передают своим потомкам из поколения в поколение. Не прикасайтесь, детки, к этому растению, ешьте-ка лучше мяса. Дорога через лисковину была приятной, по крайней мере, в тени. Правда, мадам Крисбай постоянно вздрагивала, что какой-нибудь белочкишь зашелестеть в густых зарослях, а она всё время ожидала разбойников, которые убили богатого корчмаря. Но ведь это случилось 80 лет назад, мадам. Все недавно уже умерли. Да, а сына я их. Мадам успокоилась лишь тогда, когда миновав лисковину, Они выехали на открытые апортские земли с их тощими овцами да гречихой. Печальны эти места, где стога сена висят на жердях. В краях бедных пастбищами сено бережно укладывают и поднимают на жердях, чтобы не пропало ни клочка. Впрочем, мадам недолго наслаждалась спокойем, потому что за апортскими землями снова начался лес, знаменитая зелёная грушка. Этот лес и в самом деле имеет грушевидную форму и тянется до самой маковой. А вдруг именно тут появятся из-за вековых дубов разбойники? Но того, чего так боялась мадам, страстно желал дюрем. Он сидел против девушки, и в нем все крепло решение жениться на ней ради зонта. Девушка очень хороша, но даже если бы она и не была красивой, зонт стоит жертвой. Сам святой Пётр дал ему этот совет, и Дюри последует ему непременно посватается. Глупая суеверия, на котором прежде ему так нравилось извиздить, поймала его в свои сети, отвоевала себе место среди здравых мыслей. Он чувствовал, как невидимая сила толкает его на этот шаг. Что это за сила? Ну, конечно же, святой Пётр который вас мне отдал ему приказание. Но как приступить к делу? Всю дорогу он ломал себе над этим голову. Хорошо бы сейчас немного романтики, как это бывает в романах. Предположим, в лесу на них нападают разбойники. Он всех их убивает из револьвера, отбивает Веронку, которая, растроговшись, говорит: "Ты спас мне жизнь, тебя твоя до могилы". Но просто так Без всякого предлога он не осмеливался приблизиться к ней. Слова, что так красиво складывались в голове, застревали у него в горле. Его охватили сомнения. А ну, как он ей не по сердцу? А что, если у нее уже есть кто-то дома? И может быть, чтобы не было. Ведь, увидев ее однажды, невозможно в нее не влюбиться. Нет, тут нужны какие-то внешние события. Только они и помогут делу. Но разбойники не появлялись. Быть может, их здесь и не было. Край этот очень бедный. Не у кого красть, грабить некого, так что разбойники здесь не водятся. За зеленой игрушкой возникла слатина, со встроенной колокольней и старинным замком на вершине горы, владельцем которого когда-то был ЦОБР, а теперь он принадлежит князю Обуковскому. У корчмы надо было покормить лошадей. И Веронка предложила осмотреть тем временем замок, который охранял и показывал путешественникам старый привратник. Корчмарь божился, что несколько комнат сохранились в точь, в точь в таком виде, как их оставили цоборы. На дворе зияли жарлами две старинные пушки, и в комнатах имелось превосходное оружие. Особенно интересно посмотреть семейные портреты. Среди них портрет маленькой Каталины Цоборда. которая в семилетнем возрасте исчезла из дому. Веронка заинтересовалась девочкой. — А что с ней стало? — спросила она у корчмаря. — Бедную барышеньку и до сего дня не нашли, — вздохнул трактирщик. А когда она исчезла? — Лет триста назад, — ответил он с коварной улыбкой, а затем проводил гостей по крутой тропинке, что вела меж кустов сирени к вершине холма, в древнее заброшенное гнездо. Они вышли оттуда, подавленные мыслью об бренности всего земного. Подам Крис Бай морщила нос, какой затхлый воздух. А Веронка, возбуждённая думами о минувшем, заметила среди башенных стен, превратившихся наполовину в руины, прекрасную распустившуюся розу. Ах, какой великолепный цветок! Старый привратник и тут не преминул рассказать легенду. На этом самом месте отдала богу душу прекрасная Мария Цобр, которая спрыгнула с башни, потому что любила молодого пастуха, а отец хотел насильно выдать её замуж за императорского бригадира. Пастух посадил на этом месте розовый куст, и с той поры каждый год он даёт один единственный бутон.